Глава 15. Баги входят в комплект. Опись грехов, посылка из Саваны, сам себе Фрэнсис Бекон. В наших 12 шагах к чему-то хорошему вроде все понятно без пояснений, кроме, может быть, прогона на когнитивные искажения. Сейчас мы это поясним. Сейчас займет всю вторую часть книги. Можно считать это своеобразным приемом. Давайте перечислим способы, какими можно ошибиться. А дальше? Вот мы думаем, что мы что-то думаем. При этом добрый демон подарил нам тетрадку, где написано, почему и как именно мы, возможно, не правы. Мы берем тетрадку и просто сверяем пункты. Пункты А и Б, кажется, не про нас, а вот с В мы вляпались. Эта ошибка нам почему-то близкая и родная. Корректируем. Идем дальше. Узнаем себя в пункте «Е». Снова что-то чиркаем и стираем у себя в голове. Листаем тетрадку дальше. Она, кстати, длинная. Можете ради интереса забить в интернете словосочетание «когнитивные искажения». Если хорошо поискать, найдется более сотни. Чтобы их назвать, букв русского алфавита не хватит. Так что насчет «А» и «Б» мы пошутили. А так все серьезно. Идеальный теоретик не подвержен когнитивным искажениям. А люди подвержены, даже если знают, как надо, обычно все равно не могут, потому что люди. Способием будет проще. У нас нет под рукой особо доброго демона, справочник придется изготовить самим. Впрочем, он уже есть в культуре, можно снять с полки готовый. Вряд ли он готов до конца. Считайте, что это черновой вариант, незаконченный, но вполне рабочий. И искажения — не чьи-то происки и не случайность. Как правило, за любым из них стоит какая-то польза, бывшая в прошлом, или видимость, похожая на пользу. Прошлое может быть сколь угодно далеким, и каким-то особенностям своего мышления мы обязаны тем, что мы наследники традиционной культуры, а в чем-то мы наследники обезьян. Получив в свое распоряжение человеческое дело и человеческую культуру, Мы получили и эти баги. Они входят в базовую комплектацию того, что можно считать человеческим уделом здесь и сейчас. Вот это наследство перед тем, как от него отказаться. Стоит описать. Сто вещей, которые вам точно не пригодятся. Чтобы было проще, можно собрать их в группы. Еще Фрэнсис Бэкон собирал помехи познания. У него они назывались призраки или идолы. И были четырех видов. Призраки — рода, пещеры, площади и театры. Давайте возьмем самое простое слово. Иллюзии. Тогда, может быть, например, так. 1. Иллюзии кайфа. Мы думаем, что мы правы, но мы думаем, что-то лишь потому, что так приятнее. 2. Иллюзии веры. Мы доверяем чему-то больше, чем стоит. Людям, институтам, своим привычкам и привычкам окружающим. Иллюзии спешки. Они же иллюзии картинки, простоты, незрелой индукции. Времени мало, а решение нужно принять быстро, и мы смотрим не туда, куда следовало. Ищем нигде потеряли, а где светлее. У Даниэля Канемана это называлось быстрым мышлением. Можно сказать, детские огрехи аналогового мышления. 3. Иллюзии сложности. Лишней сложности можно уточнить. Там, где бороды мудрецов никогда не знали бритвы окома, где лишнюю информацию солят впрок, как огурцы на зиму, авось пригодится, и где обожают лишние подробности. 4. Иллюзии мягкости. Уже говорили. Теория должна быть жесткой. Пластилин — не тот материал. Мы ткнули пальцем в какую-то из сотен возможных версий. Почему в нее? Зачем? Рядом ходят стадо таких же. Измени одну деталь, получишь ее соседа. И нет оснований, почему деталь менять нельзя. Твердая теория всегда стоит отдельно от стада, и это видно, но надо понимать, куда смотреть. 5. Иллюзии неслучайности. В среднем мир случайнее, чем принято думать среднему человеку. Чтобы не думать, как есть, он городит лишнее. 6. Иллюзии однозначности. По-хорошему, наши представления всегда вероятностны. Это лекарство поможет с вероятностью 50%. Этот человек вор с вероятностью 90%. Но люди не хотят по-хорошему. Они хотят, как обычно. Им нужно точно, а точно нельзя. Мир так устроен. Между тем, как устроен мир и тем, что от него хотят, образуется зазор, и в нем плодится разная чушь. «Можно классифицировать и по-другому. Там много способов. Сейчас каждый сам себе, Фрэнсис Бэккон. Мы все умеем читать, и из подросткового возраста можем развлекаться типологией более или менее произвольной. Все люди делятся на 16 типов, в жизни есть 7 этапов. Не так важно, сколько групп и как их назвать. Важно, чтобы это помогало разумнее жить».